Джастин лежал лицом к стене, едва не касаясь носом темного холодного камня. О чем бы он ни пытался думать, перед глазами постоянно возникали дырявые сапоги. Ноги товарища, раскачивающиеся высоко над землей. Теперь он видел их постоянно. А тогда отвел глаза. Силой сжимая челюсти, в тщетных попытках унять дробный стук зубов, джастин вспоминал о свертках часто приносимых райтом. с началом осады он неизменно встречал их с холодной подозрительностью неодобрительно смотрел на друга в очередной раз напоминая о совести и чести а сам бесчестно и бессовестно позволял убедить себя в невинном происхождении этих припасов лицемерно выпячивая любимые добродетели изображая наивное неведение пользовался украденным наравне с другими а когда было неудобно осмотреть, отводил взгляд. Он громко шмыгнул носом, ненавидя себя и свои мокрые от слез глаза. Джастин не плакал с самого детства, уже больше двадцати лет. Утреннюю миску жидкой похлебки раздавал один из новобранцев, назначенный на место Райта. Щуплый, длинноносых хлыщ был, несмотря на скромное сложение, далеко не робкого десятка и на любые замечания о размере порции или количестве бобов в половнике огрызался злобно и громко. Среди ответных оскорблений, плевков и угроз скорой расправы он также не раз упоминал, что скалиться стоит не на него, а на жирующих командиров. Так он и говорил. Жирующих. А поскольку, на его счастье, никого из офицеров поблизости не было, Носатый успел прибавить немало подробностей. В частности, рассказал о содержимом кладовой, чего никогда во всеуслышание не делал его предшественник. Вполне естественное и очевидное в обычное время различие в солдатском и офицерском пайке сейчас вызвало серьезные споры и недовольство бойцов. На поднявшийся было шум, явился Бенджамин, теперь частенько решающий разного рода разногласия. Но вместо того, чтобы по своему обыкновению отвлечь и успокоить бойцов, попросту воспользовался общим негодованием. Джастин, в это время стоявший на посту, на внешней стене неподалеку, все прекрасно слышал и видел. Не вмешивался, но наблюдал с неподдельным интересом. Бессонная ночь, проведенная в напряженном раздумье, странным образом преобразила его. Черты лица, теперь довольно резкие из-за усталости и недоедания, больше не выражали вчерашнюю растерянность. Закинув на плечо тяжелый арбалет, Он прохаживался из стороны в сторону, и, покручивая в руке небольшой, длиной с ладонь, вырезанный из дерева стилизованный колос, зорко поглядывал в сторону постепенно затихающей группы солдат. «Ну что ж», — протянул задумчиво Бенджамин своим мягким звучным голосом, — «говорите, это неправильно! Кричите, это нечестно! Но что-то мне помнится!» «Раньше вас все устраивало», — он испытывающий оглядел стоящих вокруг, — «или никто не догадывался, что благородные господа едят лучше, спят на мягком и не стирают рук на тяжелой работе? И что-то помнится мне, все были довольны собственной участью, можно сказать, судьбой». Гигант слегка повел вширь могучими плечами и продолжил другим тоном. «А я скажу вам, в чем дело. Вы почти готовы. Готовы прозреть, открыть глаза достаточно широко, чтобы увидеть по-настоящему!» Он выпучил и без того увеличенный левый глаз. «Все вы, подобно мелким листьям в бурлящем потоке, вращались и переворачивались» но, не переставая, неслись вперед, туда, куда должны были, туда, куда направлял он. Но наступает момент, когда нужно осознать, что, сев за весла, будешь куда быстрее двигаться к цели. Видя, что они все из собравшихся его понимают, Бенджамин заговорщически подмигнул. «Флотилия быстрее находит землю», когда незрячие капитаны оказываются за бортом. Некоторые осторожно завертели головами, боясь высказываться за или против, переглядывались, перешептывались и ждали. Прямо над двором кружило несколько ворон. Джастин смотрел и не признавал в них птиц, предвещавших приближение суши. Скорее, они походили на стерведников, кружащих над больным зверем, в ожидании скорой поживы. «Когда гибнет капитан», — раздался за спинами солдат, знакомый голос. «Команда, как правило, тоже обречена». Лейтенант Брикман спеша пробирался к Бенджамину. Ему настороженно уступали дорогу. «Раз уж тебе по нраву морская терминология, приятель то далеко не все знают навигацию и могут верно проложить курс». «Полностью с вами согласен». Крупная физиономия здоровяка растянулась в кривой, но искренней улыбке. «Но чужое, мнимое знание бессмысленно, если он сам поведет нас!» Рональд Брикман не смутился. Он был абсолютно спокоен и даже доброжелателен. «Интересно. А он...» «Сам сказал тебе это?» Слегка приподняв бровь, лейтенант встретился взглядом с некоторыми бойцами явно давая понять, что этот вопрос прозвучал скорее для них. — Мы слишком мелкие и неразумны, чтобы внимать глаз у его. Бенджамин немного потупился, застенчиво опустил глаза. Того и гляди, начнет ковырять землю носком сапога. — Но все же видим следы его рук. Гигант поднял голову, голос — Только что смущённый Тихий зазвучал, как морские волны, разбивающиеся о скалистый берег. — А значит, сможем понять и волю его, и следовать ей, пока не обретём то, что должно. Брикман хмыкнул, пожал плечами. — И что же ты желаешь обрести? — Не я! — Бенджамин повёл в сторону здоровенной рукой, указывая на всех стоящих вокруг. «Мы! Царствие равенства! Без боли и слёз!» Джастин, хорошо слышавший каждое слово, несмотря на расстояние, неприязненно поморщился. «А я чуть выше других!» — с лёгкой улыбкой продолжил гигант. «Вот и вижу дальше! Но скоро заметят и остальные!» «Мне довелось служить на флоте!» лейтенант говорил громко, уверенно, встречаясь взглядом то с одним, то с другим бойцом. «И вот что могу сказать. Вперед смотрящий может погубить судно, приняв высокую волну за искомую землю, доверившись своим надеждам и иллюзиям. А бывает и так, что зоркому матросу просто-напросто солнце ударяет в голову», — продолжил он с многозначительной усмешкой. «Не стоит так долго сидеть на мачте». — Слишком близко к светилу, да и упасть недолго! — весело закончил лейтенант, хлопнув здоровяка по плечу. — Возможно, еще не время! — Бенджамин предостерегающе поднял руку, давая знак кому-то в толпе. — Ведь когда огонь зажжен, его не спрячешь за пазуху. Мы еще поговорим об этом, господин, а пока закончим есть свои бобы. Рональд Брикман краем глаза заметил, как что-то блеснуло в толпе. Холодный, предостерегающий проблеск. Он тепло улыбнулся. Понимающе кивнул и, разведя руки в примирительном жесте, ловко выскользнул из толпы. Без спешки, но и не задерживаясь, покинул двор. Несколько показавшихся было ножей снова спрятались в рукавах за поясами или голенищами сапог джастин незаметно разрядил арбалет вернул болт в колчан перевел дыхание снова закинул оружие на плечо стараясь не замечать болезненной резе в животе и не показывать навалившуюся вдруг усталость с максимально непринужденным видом продолжил патрулировать свой участок стены в правой руке межпальцев ловко крутился деревянный колосок следующие два дня было относительно спокойно а на третий нашли еще один труп — бледный, сильно поседевший, невероятно истощенный. Мистер Лоулер умер во сне, в своей коморке, недалеко от кухни. Глядя на изможденное лицо старика, было сложно поверить, что не так давно он был крепким под мужчиной, а только вчера еще трудился на кухне. Кто-то предположил, что его убили. Из неприязни, или, думая, завладеть ключом от кладовой. — Чушь! — Бенджамин пренебрежительно махнул рукой на проносимое мимо тело. — Откройте уже глаза! Видите, как раздуло живот! При том, что сам чуть не просвечивает, кожа до кости! Гигант неодобрительно покачал головой. Он малодушно опустил руки, когда надо было держаться из последних сил. Вгрызаться зубами в малейший шанс. Глупец удавился, проявил слабость, заморил себя голодом.